Кезено, любитель боевиков. Целохранитель Лили был настолько крупным, что передвигался медленно. Его выносливости позавидовала бы даже лошадь, но мощная комплекция в купе с неудобной одеждой не давала развивать большую скорость. Их группа, состоящая из Лизы, Лили, двух телохранителей и уборщика Кармакса, отделилась от остальных, когда на их пути появились военные. Они нырнули в боковой проход и шли, пока Лиза не устала окончательно. Ее поддерживали двое человек, но, тем не менее, для нее это было большим испытанием. «Я знаю одного человека. Он нам поможет», — говорила она. «Это мой старинный друг». Вспоминая, Лиза закатывала глаза и погружалась в далекие сладкие видения прошлого. Она описывала этого человека как решение всех возможных проблем. Клайд Ирвинг, один из боссов преступного мира, вырос вместе с ней в элитном городке рядом с Лондоном, и с тех пор они поддерживали связь. Клайд отправил ей 80 поздравительных открыток на день рождения, начиная с шести лет, и к каждой вкладывал какой-нибудь цветок, которого она раньше не видела. Эти рассказы Лилия слушала без энтузиазма, Ее выгнали из собственного дома, и ничто не могло поднять ей настроение. Все ее братья остались где-то в канализации. Сестра потерялась. Она готова была расплакаться, но держалась, чтобы поддерживать мать. То, что они идут к какому-то криминальному боссу, совсем ее не утешало. Необходимость воспользоваться помощью преступника, а не полиции, уже говорила о том, что дела у них хуже некуда. «Когда мы уже придем?» Спросила Лилия в сотый раз. Ей надоела канализация. Надоели крысы, убегающие при свете фонарика. Их мерзкие лысые хвосты тоже надоели. Мы сейчас под Пелмелл-Стрит. Дойдем до Дисней Роуд, выйдем на поверхность. Все улицы Гибралтара носили названия известных брендов, компаний или студий. И чем ближе к центру они находились, тем более известными брендами назывались. Ни одна из улиц или проспектов не называлась «Транстек» в честь самой большой корпорации. Зато были названия дочерних компаний. «Гермес Стрит» в честь службы такси, морских рейсов и авиаперелетов или «Гестия road, получившее название от самого большого мирового застройщика, соорудившего в том числе и «Гибралтар». А также «Гефест Парк» в честь «Гефест Inc, горнодобывающей и нефтегазовой компании. Все эти корпорации теперь принадлежали Лилии и ее братьям. Людям, бегущим из дома через канализацию. От душного воздуха кружилась голова, но ей все же было намного легче, чем Лизе. Ее мать, хоть и вели под руки, дышала так часто, словно пробежала марафон. Больше всего Лилия скучала по Ане. Куда она подевалась? Они бежали бок о бок, когда послышались выстрелы. Что было дальше, происходило как во сне и лишь половина отложилась в памяти. Какое-то внутреннее существо будто завладело ее телом и помчалось прочь. И ей повезло, что мама направилась в ту же сторону, иначе Лилия осталась бы с одним лишь уборщиком и телохранителем. Она иногда жалела, что была такой слабой. Вот Андрес — пример ответственного, сильного человека. Он знает, как выбраться из любой ситуации, его ничто не может сломить. Хотела бы она быть такой же сильной, и чтобы невзгоды отскакивали от нее рикошетом. Ей хотелось заснуть и спать до тех пор, пока все проблемы не решатся. Направиться в какое-нибудь безопасное место и отключить свой разум от повседневных дел, может быть, заняться чтением. Она бы многое отдала, чтобы вернуться в прошлое и просто пойти на шопинг. Внутренний голос говорил – что она достаточно взрослая, чтобы решить все проблемы, свалившиеся на них. А другой внутренний голос возражал первому, говорил, не стоит тратить усилий, все как-нибудь решится без тебя. Дисней Роуд оказался совсем не таким, каким Лилия его представляла. Вместо узкой улицы с жилыми домами, ей предстал яркий проспект с броскими вывесками кинотеатров, ресторанов и модных бутиков. Кое-где были разбиты стекла, повсюду разрисованы граффити, почти все сверкало яркими цветами. Лишь едва перевалило полдень, а народу здесь было полно, словно вот-вот должен начаться концерт всемирно известного рок-исполнителя. Они выбрались через люк в переулке, и первое, что предстало посреди всего этого, сверкающее здание казино и отеля «Люмьер де Парис». В высоту оно достигало 50 этажей, но выглядело коротышкой рядом с ближайшими небоскребами. Зато в плане расцветки побеждало всех. Каждый сантиметр этого здания, если это не стекло, был выкрашен в красный или золотой цвет. Наверняка ночью оно светилось и привлекало внимание в три раза сильнее. Такие здания Лилия уже встречала в других городах но не ожидала увидеть что-то подобное здесь. Город Гибралтар с балкона ее комнаты представлялся как нечто скучное, куда ездят ночевать работники их дома. В ее воображении была картина города, где ничего интересного не происходит, где все люди похожи друг на друга, а машины ездят с одинаковой скоростью. — Несмотря на название, казино держит не французы, — сказала Лиза. — Оно лишь когда-то принадлежало им. Сейчас казино владеет Клайд, а он наполовину грек, наполовину испанец. — Я бы сюда не ходил. Здесь плохие люди сидят. — обратился к ней Кармакс. Его голос при высоком звучании имел детские интонации, и это сбивало с толку тех, кто слушал его впервые. — Не ходите туда, пожалуйста. Меня однажды там поколотили и выкинули на улицу. При звуке его голоса Лиза словно впервые вспомнила что их уборщик по-прежнему идет с ними. Стоило ей от него отвернуться, она тут же про него забывала. Наверное, из Кармакса получился бы отличный шпион. С помощью чипа на тыльной стороне ладони Лиза хотела перечислить ему денег как благодарность за беспокойство, но вспомнила, что их в этом случае быстро отследят. Им нельзя пользоваться деньгами некоторое время. Вместо этого она крепко пожала ему руку. — Спасибо, милый, спасибо, что был с нами. Ты очень хороший работник. — Я хороший работник, — удивился Кармакс. Глаза его засияли от похвалы. Он будто стал выше ростом от распираемой гордости. — Да, хороший, ты всегда просыпался раньше всех и целый день следил за чистотой. Не думай, что мы этого не ценим. — Да, я всегда следил, чтобы чисто было. Ты молодец и удачи тебе. Желаю тебе найти хорошую работу. Я могу идти домой? Спросил Кармакс с надеждой. Кажется, он не понимал, что его работа на семью Келвин подошла к концу. Он воспринимал этот день как возможность пораньше уйти домой. Да, иди, купи себе молочный коктейль. С небывалым выражением счастья на лице Кармакс отправился вниз по улице. Лиза надеялась что его не ограбит по пути. «Бедный мальчик», — сказала она, хотя их уборщику было 49 лет. Она не догадывалась, что на следующее утро Кармакс проснется и без единой дурной мысли поедет в их дом и продолжит там убираться. А Тауэры, расположившиеся в нем, даже не вспомнят, что вчера этот уборщик сбежал с остальными, и он продолжит мыть полы и протирать мебель, как все пять лет до этого. Дисней Роуд располагался не в центре города, но дорога здесь была оживленная. 10 полос, и все их занимали мчащиеся на огромных скоростях грузовые дроны. Изначально дороги были узкими, всего шесть полос. Но тогда город не был настолько велик. Когда возник поселок, город построили небольшой, всего лишь место, где будут располагаться офисы компаний и дома для обслуги. Когда же стало известно, что здесь появится работа, Сюда направились безработные со всех концов света, отдавая последние деньги на авиабилеты и прививки от местных болезней. Чем больше становился город, тем больше расширяли дороги и улицы. В итоге в нем стало так тесно, что город мгновенно превратился в муравейник. Работу здесь получала лишь половина населения, а другая либо воровала, либо трудилась на пользу общества за еду. Среди прохожих... Была заметна огромная разница в уровне дохода. Из 100 человек, прошедших перед Лилией за то время, пока она стояла в переулке и глядела на здание казино, 20 носили костюмы, обязательный атрибут работы в офисе крупной компании. 20 ходили в повседневной одежде, иногда похожей на рабочие комбинезоны. Остальные 60 были одеты в обноски разной степени потертости. Некоторое время... Лилия искала пешеходный переход, а потом поняла, что светофоров здесь нет. В Гибралтаре существовали только подземные и надземные переходы. По проезжей части люди не ходили. На входе в казино путем преградили два охранника. Один пожилой и лысый, со скучающим взглядом, а другой молодой и бородатый. Оба были одеты в одинаковые серые брюки, белые рубашки с бабочками и серые жилетки. «Сколько лет!» спросил бородач у лилии перегородив ей дорогу детям вход запрещен мне 21 предоставь айди вам я бы не советовал заходить продолжил он обращаясь к лизе почему это удивилась она елизавета не была похожа на оборванку которые ходят по улице на ней была простая домашняя одежда выглядящая прилично в любой обстановке сегодня вы потратите все ваши сбережения. А завтра придет ваш сын разбираться, куда его мать делал все деньги. Никому это не надо. — Вообще-то, — начала Лилия, собираясь рассказать, что денег у них столько, что не смогут потратить в этом казино и за тысячу лет, Лиза прервала ее, положив руку на локоть. — Я хотела бы увидеть главного, — сказала она. — Мы с ним старинные приятели. — Господина Ирвинга. — Владельца казино. Он принимает только по предварительной записи. Возразил бородач. Лицо его стало холодным, отстраненным. Уголки губ опустились. Лилия тут же назвала это антиулыбкой. Лысый закатил глаза. Кажется, оба охранника были не в восторге от своего руководства. «Он будет рад меня увидеть». Охранники и по совместительству швейцары переглянулись. Более старый произнес в пустоту, словно увидел перед собой воображаемого друга. Два человека пришли на прием к боссу. Что ему отвечала воображаемый собеседник, они не слышали. Но, судя по ответам, вопросы было легко угадать. «По личному делу, говорят, давно его знают». «Как они выглядят?» — в голове представляла вопрос Лилия. «Женщина и девушка, да, как в той песне. И какой-то здоровяк с ними». Что ждало их впереди, Лилия не представляла. Она лишь надеялась, что в казино им дадут поесть в кредит. Наличными они уже давно не пользовались, а чипы не работали. Неприятное чувство в желудке начинало напоминать о себе. «Проходите», — сказал Бородач и открыл перед ними дверь. «Спасибо», — ответила Лиза и мягко толкнула дочь вперед. Войдя внутрь, Лилия зажмурилась. В глазах от обилия золотых и красных оттенков. Наверное, это должно было вызывать чувство роскоши у простых людей. Но Лилии... Это казалось весьма странным интерьерным решением. В любом ресторане любого уровня было красивее. Светило множество люстр, и при этом не было ни одного окна, от отчего создавалось впечатление, что казино находится в собственной, отдельной реальности, где время идет иначе. От входа к барной стойке тянулась широкая красная ковровая дорожка, по обе стороны от которой находились ряды столов с сотнями игроков. Все осветилось огнями, от чего начинала болеть голова. Создавалось ощущение, что ее хотят загипнотизировать. Сотни голосов сливались в единый неразборчивый гул, и из динамиков вокруг лился ненавязчивый джаз. Чуть ниже уровнем, судя по указателям, располагался зал с игровыми автоматами. Еще ниже залы с рулеткой, а в самом низу закрытый зал, хотя Лилия даже не представляла, что там может быть. Некоторые люди в помещении смеялись и разговаривали. Другие молча смотрели в экраны с Блэк Джеком, где играли против виртуальной китаянки в красном платье. Здесь, в казино, люди надеялись на удачу. Хотели разбогатеть и при этом хорошо провести время. Стояла атмосфера волшебства. Казалось, в этом месте сбываются мечты. Эта мысль, завладевшая присутствующими, передавалась и ей. В центре зала располагалась круговая платформа, где кассиры меняли деньги на фишки и наоборот, причем больше давали фишек, чем возвращали денег. По всему залу также стояли автоматы для самостоятельного ввода и вывода. Выход из казино располагался с другой стороны, чтобы входившие не видели выражения лиц проигравших, но в целом недовольных здесь не было. Проигрывали или выигрывали в основном небольшие суммы. В одной из стен... Стояла бронзовая лошадь на постаменте. Аня пришла бы в восторг. Скульптор выполнил ее в стиле постмодерна. Статуэтка состояла из сотен тонких лент, складывающихся в один силуэт. Казалось, статую не отлили в форме, а создали из огромного бронзового листа, который складывали до тех пор, пока не получилось невероятно сложная оригами. На такой лошади мог кататься только вымышленный персонаж, вырвавшийся с полотен художников и невозможный в реальном мире. По ближайшего покерного стола, за которым сидело пять человек, крупная женщина в черных джинсах и кожаной куртке встала со своего стула с победным выражением, подняв руки вверх. "Бум!" произнесла она прокуренным голосом. "Вот это я понимаю, игра, господа!" Сумка!» долговязый мужчина в красном жилете, начал складывать ее фишки, выигранные за столом. Огромная гора, украшавшая стол, теперь покоилась на дне коричневого мешка для денег. Женщина отказалась от помощи и сама понесла мешок на кассу. Вес был слишком тяжелый для нее, но она радовалась каждому грамму, тянущему ее руку вниз. К ним подошел администратор в сером костюме с золотым бейджем, на котором было указано имя, Готье Лоран. Вид у мужчины был весьма пугающий, хотя одет он был более, чем прилично. Его глаза на выкате без малейшего намека на улыбку совершенно не сочетались с нижней частью лица, где губы принимали доброжелательное выражение. «Прошу, следуйте за мной», — сказал Готье и развернулся. Затылок у него начинал лысеть, но Лоран тщательно это скрывал. «Идем», — сказала Лиза и они двинулись по мягкому красному ковру в сторону рифта. Пока они шли, какой-то парень в рубашке с закатанными рукавами осел на пол рядом с рулеткой, закрыл лицо руками и заплакал. Крупье лишь сочувственно похлопал его по плечу и предложил бесплатный напиток в баре. — В следующий раз повезет, приятель, — сказал Крупье. Кажется, эта сцена подняла настроение администратору, потому что он начал насвистывать и пританцовывать при ходьбе. У Лилии же внутри что-то оборвалось при виде слез, катящихся по щекам. Что проиграл этот парень? Зарплату? Машину? Дом? Как вообще можно пускать сюда человека с серьезной игровой зависимостью? «Часто здесь такое происходит?» — спросила Лиза. «Чаще, чем хотелось бы», — ответил Готье. «Мы не любим оставлять людей без гроша». Пусть лучше они ходят к нам каждую неделю и тратят немного, чем придут один раз, потратят все и больше не вернутся. Вы сами играете? Работникам казино запрещено играть. И не только в нашем, в любом другом тоже. Почему? — удивилась Лилия. Работник должен любить место, где он работает. Если же он потратит все свои деньги и заложит имущество, то не сможет работать с должным энтузиазмом. А вы любите свою работу? — спросила Лиза. Обожаю ответил администратор, впервые одарив их радостным выражением лица. У лифта он поднял ладонь и приложил тыльную ее часть к считывателю удостоверений. Дверь сразу открылась. Внутри играла музыка, пахло чем-то неуловимым. На стене рядом с кнопками висел плакат, как напоминание работникам казино, безупречно выглядящий крупье в скромной позе с руками, сцепленными на уровне паха. Снизу была приписка. Поможем заработать тому, кто заслужил. Позволим потратить тому, кто не умеет. На 45 этаже двери открылись, и перед ними появился пентхаус владельца казино. Номер был довольно тесный, в пять раз меньше первого этажа их дома, но безусловно красивый. Все стены были стеклянными, благодаря чему открывался широкий вид на коридоры из небоскребов. Интерьер был выполнен в белом цвете. Стены, колонны, кресла, лестницы – Только ковер по центру был красным. «Пойдите их сюда!» Послышался голос откуда-то сбоку. Администратор указал им на соседнюю комнату, где за столом сидел мужчина лет 35 с сигаретой, зажатой в зубах. В пепельнице перед ним лежало еще штук 40 окурков. Некоторые из них до сих пор дымились. Лилия хотела поднять футболку и натянуть ее на нос, чтобы не чувствовать этот смрад, способной убить любое мелкое животное за несколько секунд, но подумала, что это будет слишком неприлично. Краем глаза она заметила, что мама тоже морщится от дыма в комнате. Это совершенно очевидно был не 80-летний знакомый Лизы. Этот был голым по пояс. На волосатой груди висел золотой крест на цепочке. Такого большого нательного распятия Лилия никогда не встречала. Вместо брюк на нем были то ли пижама, то ли спортивные штаны. Он что-то печатал на клавиатуре маленького и очень тонкого ноутбука, усеянного пеплом, и без перерыва водил глазами от клавиатуры к экрану и обратно. «Зачем пожаловали?» — спросил он, удостоив их всего одним мимолетным взглядом. «Мы ищем вашего начальника», — ответила Лиза. «Мне начальник только Господь, и отчитываться я перед ним буду еще нескоро». Я имею в виду земного начальника. — Какого такого земного начальника? — переспросил мужчина, посмотрев на них так, словно перед ним стояли дети, неспособные выражаться по-человечески. — Я старый друг Клайда Ирвинга, — сказала Лиза. — Нам бы хотелось с ним повидаться. — Однажды повидаетесь, но не сегодня. Клайда больше нет, почил два месяца назад. Умер во сне, не страдал и так далее. «Теперь я здесь главный. Реджинальд Ирвинг, сокращенно Редж, внук Клайда. Если решать, что мое имя может сокращаться, как Рон, вылетите отсюда быстрее пушечного ядра». Все это он говорил, не прерывая процесс печатания на клавиатуре. Лилия не могла понять, как он это делает. У нее не хватало сил, чтобы говорить и одновременно что-нибудь рассматривать. Не то, что говорить и писать. Ей стало интересно, что может печатать криминальный босс всего Гибралтара, Неужели какой-то отчет? Она пыталась рассмотреть, что там на экране, но тот был повернут к ней боком, и ничего невозможно было увидеть. На главу преступной группы этот человек совсем не был похож. Скорее, на журналиста подпольных новостей. На его лице не было холодной отстраненности, какая должна быть у гангстера, по мнению Лилии. Он был похож на Бакстера Эндрюса, комика и актера многочисленных комедий. У него был такой же пронзительный взгляд голубых глаз и ехидный вид. А еще он был блондином, что совсем не вязалось в голове Лилии с образом бандита. Если хотели повидаться со старым другом, не получится. Клайд ушел, детка. «Теперь Реджинальд здесь главный», — произнес за их спинами Готье. «Да, теперь я здесь главный», — подтвердил Редж. «Еще какие-нибудь вопросы остались?» «Не знаю», — засомневалась Лиза. Она не знала, можно ли доверять внуку Клайда. «Как вы относитесь к жителям поселка?» «Терпеть их не могу, соки Из-за этого финансового кризиса у нас дела катятся вниз, люди на улицах беднеют, и мы вместе с ними. Будь моя воля, я бы утопил их в собственном дерьме». «А почему, спрашиваете, кто-то из них вас обидел? Обесчестили вашу внучку, а суд ничего не сделал?» Редж смерил Лилию оценивающим взглядом. Что ж, бывает. Расценки на кровную расплату Готье вам предоставит. Обставим все как несчастный случай. Гарантия качества. Нет, конечно. Никто меня не бесчестил. Резко возразила Лилия. Она была в негодовании от такого предположения. Я сама кого угодно бесчищу. Тогда какого черта? Вы вообще сюда приперлись? Спросил Редж и впервые посмотрел на них долгим взглядом. Сигарета в его зубах превратилась в окурок. Чем дольше он на них смотрел, тем шире становились его глаза. Окурок вывалился из его губ и упал на штаны. Он машинально стряхнул его на пол. «Не может быть!» — сказал Редж, глядя на Лилию, и затем повторил. «Не может быть!» «Я тебя знаю. Тебя еще называют лучшим продуктом корпорации «Транстек». Ты Лилия Келвин». «А это Елизавета, Келвин!» Редж перевел взгляд на пожилую женщину. В глазах у него появилось обожание. Он тут же забыл про Лилью. «Всегда хотел с вами познакомиться. Я дважды прочел вашу книгу про управление бизнесом». Некоторое время он смотрел на нее удивленно, а потом в его глазах появилось озарение. Он понял, зачем они сюда пришли. Мгновенно... Лицо его стало сначала испуганным, а затем злым. «Пришли сюда, чтобы купить мое казино?» — спросил он. «Со мной это не пройдет. Проваливайте отсюда и скажите, что следующему, кто придет сюда с документами о покупке, я засуну их в задницу!» «Редж!» — вмешался Готье. «Вчера их дом захватили наемники из частной армии, но им каким-то образом удалось сбежать. Гости об этом все утро шепчутся». Информация долго доходила до Реджа, пришлось даже повторить, потому что он будто завис. Его мозг не мог переварить такую информацию. Наверное, он скорее бы поверил, что луна сдулась, как воздушный шарик, и улетела куда-то в космос. «Вы сбежали из собственного дома?» — повторил он так, словно спрашивал о чем-то фантастическом. «Да, пришлось», — подтвердила Лиза. «А кто на вас напал?» «Другие тхари», — ответил за них Гатье. «Вот это да! Никогда бы не подумал, что такое может произойти!» — прокомментировал Редж и засмеялся. «Подумать только! Самых богатых людей в мире выгнали из дома!» Не в силах сдерживаться, Редж смеялся и не мог остановиться. «Самых богатых людей выгнали из дома!» Повторил он и продолжил смеяться. — Ты слышал, Готье, их выигнали из дома. Уму непостижимо. Как вы сбежали. Только не говорите, что ползком через кусты. Подойди поближе и узнаешь, — ответил Готье. Не понимая, зачем это нужно, Редж подошел к ним в упор, подозревая, что сейчас что-то разглядит на их одежде, а затем внезапно его лицо стало кислым, словно он проживал лимон. «Ясно — Ясно, — ответил он и направился обратно к столу. — Отмой их и найди новую одежду. И замаскируй как-нибудь, такие лица слишком легко опознать, — приказал он администратору, а затем обратился к Лизе. — Приходите позже, подумаем, что с вами делаете, будьте уверены. Если в этом городе есть кто-то, кто даст по заднице вашим обидчикам, то это мы. После этого Готье проводил их в лифт и нажал на кнопку подвала. — Да уж примите в прачечный, — сказал он, — там вас никто не увидит. «Как вы сможете нам помочь?» — спросила Лиза. «Наши враги Тауэры, Монтесы и Уэбстеры — три самые богатые семьи, не считая нашей. Они владеют половиной мира и управляют целыми странами. Они наняли армию для охоты за нами. Не волнуйтесь, не будет никаких перестрелок и битв лоб в лоб. В них много денег и оружия, зато мы повсюду, во всех сферах жизни. Добраться до любого человека не проблема». Только нужно время. — Что такое он печатал на компьютере? — спросила Лилья. Ее мучил этот вопрос во время всего их диалога. Готье закатил глаза. Славденедж занимался самой глупой вещью на свете. Писал очередной боевик. «Боевик — Боевик? — не поверила Лилья. — Называется «Одиночка». Таких тупых боевиков, как у него, еще мир не видывал. Его герои все как один мускулистый верзил и скручивающий шеи одной рукой. Он выдает такие боевики по штуке раз в месяц. Как будто ему в реальной жизни насилия не хватает. А еще он ходит в кино на все фильмы, где есть взрывы и перестрелки. Однажды мы с ним и его дочерью пошли на смертельную битву. Так там смертельная битва началась прямо в кинотеатре. Хотелось бы взглянуть на его книгу. Только приготовь заранее похвалы в его адрес. Если не скажешь про нее чего-нибудь хорошего, он обидится. Лифт спускался все ниже, и Лилию одолевали смешанные эмоции. С одной стороны, она была рада, что кто-то пообещал ей помочь. С другой, она совсем не хотела спускаться в подвал. Даже на минутку. Очень не хотела.